Глава двадцать пятая Говорят, дома даже стены помогают. Едва только портальный артефакт перенес их в сторожевой замок, Гайдиар почувствовал себя лучше и даже смог сидеть на носилках. А уж судя по тому, как он бодро раздавал направо и налево приказы, понятно было, пошел на поправку. Видя это, рад вздохнул свободнее потому что он все равно считал безопасность земель по ту сторону от сторожевого замка своей задачей. Вроде повелителем быть перестал, а привычка нести ответственность осталась. А дальше, спасибо горному волку и его контрабандным артефактам, они почти мгновенно оказались на площадке перед пещерой Шаума в сердце гор. Белый жрец уже маячил в узком провале расселины, окинул взглядом их всех, кивнул каким-то своим мыслям и подозвал Рада. Ты заходи, — и добавил, обращаясь к остальным, — а с вами, парни, поговорим чуть позже. Внутрь шли, Рад слышал, как жрец бормочет. — Семь и два, всего девять, счастливое число. Шесть и один разбивается на три двойки, да плюс один, и еще... — Что? — переспросил он. — Ничего, это я так. Шансы подсчитываю. За это время они добрались до зала, где было священное зеркало истины. Но на входе жрец вдруг остановился. Встал прямо перед ним и протянул руку, коснувшись солнечного сплетения. Рад не ожидал, ощутил странный толчок силы и отдернулся. — Ты чувствуешь? — белый наг подался вперед, сведя вместе кустистые брови и внимательно всматриваясь в его лицо. «Ее чувствуешь?» «Да», — ответил Рад, прикрывая грудь рукой, как будто хотел спрятать это сокровенное. «Хорошо», — выдохнул жрец, прикрывая глаза. «Это хорошо». И так и застыл изваянием. Рад сейчас не готов был выслушивать его загадки, но Шаум на этот раз не зашел до объяснений сам. «Если ты ее чувствуешь, значит...» Он замялся и сжал вместе руки. «Значит, у него не вышло. Это хорошо, что не вышло. Все еще есть шанс». Рад, слушавший его с напряжением, отвернулся и выдохнул. «Бездна его пожри! Каково это — держаться за ниточку связи в кромешной тьме и знать, пока ниточка цела, есть надежда? Но ведь она может оборваться в любой момент!» «Нет, он не мог этого допустить, даже мысленно. Он должен был верить. Надо спешить. Пошли!» — заторопился Наг и привел его к зеркалу истины. Увидев, что там, Рад в первый момент в ужасе отшатнулся, а потом взглянул на Шаума. Только сейчас, заметив, что разных отметин на теле у Нага прибавилось. «Что?» — ему пришлось сглотнуть. «Что это?» Купели плавали обрубки, в которых он безошибочно узнал «черные щупальца». «Это...» — Шаум покосился на купели, погладил свежий шрам на щеке. «Джейдок в гости пожаловал. Прорвался через зеркало. Ну, я его приласкал». «Но как?» — изумился Рад. «Он же всегда свое дерьмо назад утаскивает». Такого Рад не видел никогда, хотя порубил за свою жизнь черных тварей очень много. Они немедленно истаивали на месте, и все втягивалось под землю. Жрец прищурился, глядя на него, и спросил. — Рад, знаешь ли ты, что отдал Джейда к бездне за свою магию? — Способность обращаться, — ответил он, — и нас этого лишил. ш, -ш, -ш прошипел змей, качнувшись к нему. — Нет, это Элкмар нам всегда так говорил. Но я-то знаю правду. Нас немного было выживших в той битве. Джейдек отдал за это внутреннюю суть. Теперь он мертв изнутри. Его держат среди живых только черный огонь и проклятая магия бездны. «Черный тварь?» — начал что-то понимать Рад. «Погоди», — остановил его жрец и потянулся искать что-то среди своих бесчисленных белых коз. Вытащил острый обломок черного драконьего гребня. Обломок был небольшой, размером с обычный нож. «Он был черным драконом когда-то. Это все, что осталось от его истинной сущности». Шаум мрачно усмехнулся. «В моем боку осталось. Вот, хранил на память о том дне, когда чудом смог выжить» протянул обломок раду и сказал держи может тебе пригодится а с этим что рад показал на мерзкие отростки плававшие в воде это я ну в общем чтобы он больше ко мне не лез хм...» покосился на него рад не смотри на меня так да я испугался что такого «Прекрати ржать, бесстыжий мальчишка! Никакого уважения к старшим!» Прошипел змей и стал вытаскивать обрубки на пол. «Шаум!» «Как его найти?» Тихо спросил Рад. «Он же может быть в любом месте в приграничных землях!» «Его искать бессмысленно! Искать будем женщину!» Проточная вода в каменной чаше быстро очистилась... И зеркало показало женщину. Она сидела, скрючившись на полу, посреди каких-то катакомб. В одной рубашке, босая. У Рада сердце сжалось. «Далеко забрался», — пробормотал змей. «Это на самой границе, и вход с той стороны среди песков. Помнишь то место, с которого вы забирали ее?» Он помнил все до мелочей. Странно так судьба водит кольцами. Они опять вернутся в ту точку, с которой начинали этот путь. Прошло всего одиннадцать дней, а он за это время стал другим. Все стало другим, как будто мир изменился. «Пошли!» — поторопил его змей. «Теперь пару слов для парней. Только не вздумай трепаться им про...» «Ну, ты меня понял?» — Рад кивнул, пряча усмешку. «Да понял я, понял». Уже после того, как все девять ушли порталом в сторону приграничных земель, Белый Наг выбрал из множества амулетов, висевших у него на груди один, сжал в ладони и сосредоточился. Ничего не происходило долго. Потом металлическая пластинка нагрелась в его руке. Получилось. Пошел отклик но очень слабый, далекий. Но женщина ответила, и он успел сказать ей, что хотел. Ох, какой это был прорыв! Все-таки не зря во сне ее все время преследовал этот звук. Он был таким раздражающе назойливым, что ей следовало раньше сообразить. Но сейчас Снежана поняла. Опустила руки в воду, ладони заняли почти всю чашу, но остался еще кусочек дрожащей от капель поверхности. Зеркало. Кап-кап-кап-кап. Вот так. Закрыла глаза и как тогда перед водопадом шепнула «Покажи мне правду». И затихла. Старалась даже не дышать. Когда она открыла глаза, от ее пальцев в воде появились маленькие светящиеся точечки. «Получилось! Получилось!» «Что ты делаешь, женщина?» — внезапно раздался голос за спиной. Он наблюдал за женщиной с самого начала. С того дня, когда она пересекла границу и оказалась на его землях. Сначала ощупью, конечно. И на ощупь она казалась ему никакой, безвкусной. Впрочем, нет, иногда у нее случались всплески чувств. Раздражение, страх, восхищение, ярость — И вот их Джейдек ощущал как нечто очень отдаленное, за гранью сгоревших рецепторов. Но он это ощущал. Для того, кто утратил способность чувствовать, даже крохотный импульс как подарок. Когда-то давно, ради амбиций, жажды власти, ради желания быть первым, черный дракон Джейдек отдал вечно голодной бездне свою внутреннюю суть. Он получил за это, что просил. Смертельную магию, которой не было равных. Но бездна все-таки обманула его. Бездна всегда лжет. Потому что он лишился того, что делало его живым и настоящим, а взамен получил. Да, он получил целый мир, но он был заперт в этом мире под землей. Изгой, мертвый изнутри ведь казалось, что его могучего черного огня хватит на все. А нечем было чувствовать, когда главного не стало. Души. И бесконечно долгая жизнь. И бесконечная скука в придачу. Раньше, до той войны, была просто грань между двумя мирами. Обычная чистая мембрана, которую при определенных навыках было легко пересечь. Теперь... Грань стала воспаленной, а к ней прилепился пульсирующий, как нарыв, порожденный бездной новый мир. Приграничные земли. Его мир. Джейдока. Да, у него были занятия. Он все время расширял приграничные земли, прорывался на поверхность черными цветами, бездны. Да, у него всегда были женщины, как и прочие, чего бы он мог пожелать. Эти безвольные, хрупкие создания жили у него... Сменялись одна другой, он не помнил их лиц. Все так предсказуемо и однообразно. Масштаб его скуки трудно было себе представить. И тут это дурацкое предсказание. Конечно, как только Элкмор предложил ему содействие, Джейдек сразу уцепился за возможность выбраться из своего заточения. «Для этого всего-то нужна любовь женщины». Джейдек знал о женщинах все, и уж тем более знал, как добиться от них этой самой любви. До нее всего лишь надо было добраться. А судьба неожиданно подкинула козырь. У нее, пришедший к ним из мира без магии, оказался особый талант — способность любую воду превращать в зеркало. И как только Шаум, этот недобитый полузмей, дал ей один раз взглянуть в зеркало истины, она открыла дорогу ему джейдаку в этот мир пусть только в зеркалах, но этого было достаточно сейчас когда она была полностью в его власти это обещало стать интересной игрой ему впервые за множество лет было не скучно а неожиданная строптивость женщины только добавляла остроты Но он не собрался, подобно Раду и остальным недоумкам, полагаться на ее выбор. Женщине вообще не нужен выбор, он только усложняет жизнь. Принять волю мужчины и найти в этом счастье. Вот смысл их короткой жизни. И она, сколько бы ни сопротивлялась, примет и полюбит его. А он получит долгожданную свободу. Джейдок просто знал это. Однако он почему-то испытывал тревожность. Само по себе, то, что он что-то испытывал, было ново. Это заставляло его следить за женщиной, не спускать с нее глаз. Он обозначил для нее довольно жесткие рамки и ненадолго оставил одну, чтобы посмотреть, как она будет себя вести, какие сделает выводы. Должна была. А вернувшись, что он увидел? «Что ты делаешь, женщина?» — внезапно раздался голос у Снежана за спиной. Она дёрнулась от неожиданности и с ужасом уставилась на свои руки, вокруг которых в воде уже стало образовываться дрожащее серебром зеркало. Он ни в коем случае не должен был это увидеть, иначе запрёт её в таком месте, где нет воды. Снежана немедленно повернулась к нему, загораживая спиной каменную чашу и выставила вперёд ладони. «Я мою руки». «Руки?» «Моешь?» Он медленно подходил, давя ее взглядом. Ей хотелось присесть, сжаться в комок и зажмуриться, но этого нельзя было делать. Он мог увидеть зеркало. А это ее связь с внешним миром. «Да», — проговорила она, поднимая подбородок. Еще несколько шагов, медленных и неотвратимых, звук которых отдавался в ушах. Снежана невольно уставилась на него и сглотнула, а мужчина замер напротив. Тяжелое шумное дыхание поднимает грудную клетку, едва заметно подрагивает на гладкой шее жилка. Джейдек был бы слишком красив. Если бы не пугал ее так откровенно в эту минуту. От его мощной фигуры исходили ощутимые волны гнева, совсем как от рада, когда тот злился. Воспоминание промелькнуло яркой вспышкой, кольнув ее в сердце. А Джейдек подался вперед, словно почувствовал. Нехороший огонек вспыхнул в глазах. Необходимо было что-то придумать, чтобы увести его отсюда. Срочно! Снежана только шевельнулась, открыв рот, как он навис над ней и процедил. Я спросил, что... «Ты делаешь!» Она невольно подалась назад и в сторону, потому что мужчина склонился к ней слишком близко, а его взгляд уперся ей за спину. Лицо окаменело, он перевел на нее острый, как бритва, взгляд и прищурился. «Боже милостивый, ну почему все развивается всегда по наихудшему сценарию?» Жанна осторожно скосилась на каменную чашу в надежде, что там уже все погасло. И чуть не задохнулась. Там явственно отражался рад, и рядом с ним она успела разглядеть драконов. И в отдалении еще несколько знакомых фигур, они куда-то слаженно двигались вместе. Сердце затрепетало и сжалось, словно порыв обдирающего до костей ледяного ветра пронесся. Джейдек развернулся к ней всем корпусом и сложил руки на груди. Вот теперь он сделался по-настоящему страшен. «Вот значит как!» — проговорил он, растягивая слова. «Ну что ж, смотри, смотри внимательно, потому что живыми ты никого из них не увидишь. Это я тебе обещаю». Сначала Снежане показалось, что она ослышалась. Потом душным одеялом навалился ужас, бессилие и разъедающее душу досада — Хотелось закрыть глаза и исчезнуть отсюда. «Проснуться, черт побери!» Он... Снежана сглотнула. Он угрожал. И он не шутил. Он издевался. А теперь пристально смотрел на нее, наслаждаясь эффектом, который произвели его слова. Снова рылся в ее мозгах и упивался страхом. Волна злости поднялась изнутри. «Чудовище! Урод!» Разодрать ногтями его красивую рожу, выцарапать глаза, добраться до сердца и вырвать его. Стереть эту самодовольную улыбку. Но ей надо было делать что-то, потому что боялась она не за себя. Загнать страх поглубже помогла холодная ярость. Она сложила руки на груди и спросила... «Скажите, Джейдок, это ваш истинный облик или все-таки те отвратительные щупальца?» Мужчина дёрнулся как от удара и резко поддался вперёд, а глаза гневно сверкнули. Он даже руки к ней протянул. А вот этого не надо. Джейдека здорово взбесила то, что она, стоило ей добраться до воды, тут же кинулась смотреть в зеркале своих недоумков. И судя по тому, как отреагировала, кто-то из них ей нравился. Это взбесило ещё больше. Это следовало присечь сразу. Женщина должна знать, кому принадлежит. Ему казалось, он ее дожал. Джейдек видел дикий неконтролируемый ужас в ее глазах. После такого Любая становилась сговорчивой. «Ну же, женщина, скажи это, признай его власть над собой!» Он ждал, что она сдастся, а вместо этого получил самый настоящий удар — Любое напоминание о том, что он потерял, было крайне болезненно для Джейдека. За это женщину следовало наказать. Встряхнуть как следует, чтобы знала, с кем разговаривает. Но она отступила на шаг, выставляя перед собой ладонь. «Остановитесь, Джейдек. Никаких прикосновений. Я не даю на это добровольного согласия». Джейдек оторопел. Буквально замер на месте. А потом раскатисто расхохотался. Сам от себя не ожидал такого всплеска эмоций. Теперь это уже был самый настоящий поединок. Он снова сложил руки на груди и проговорил снисходительно. «Ты еще сама попросишь об этом». Женщина качнула головой. «Не дождетесь». «Ну, отчего же?» — лениво протянул он. «Времени у меня много, ты все равно отсюда никогда не выйдешь». Сердце колотилось как бешеное. Казалось, оно сейчас выскочит из груди. Снежану била нервная дрожь, но ей удалось отвести внимание этого чудовища от зеркала, переключить его на себя. Ее джейдок не тронет. Ему она нужна живая, а значит, надо и дальше обозначать границы, раз это сработало один раз». «Вот, кстати...» — она огляделась вокруг и нахмурилась. «Выйдите отсюда. Я не даю добровольного согласия на то, чтобы вы тут находились». Снова его издевательский смех и гнев, прорвавшийся в жестах и взгляде. «Ничего, пусть гнев будет направлен на нее, не страшно». «Это мой дом», — он обвел взглядом помещение. «Но так и быть. Я удовлетворю твою просьбу, женщина». И вышел за ограждение. Дверь за ним тут же закрылась и исчезла. Теперь та часть, где находилась Снежана, была отгорожена сеткой от остального помещения. Самая настоящая клетка. И никакого выхода. Вообще. Зато ей удалось его отвлечь. Женщина стояла за сеткой и смотрела на него. На мгновение Джейдек смутился под ее взглядом и только разозлился на себя. Нужно было сломить ее сопротивление, заставить признать его власть. Он подался вперед к сетке и издевательски поклонился, не без удовлетворения заметив, что женщина мгновенно напряглась. «Любой каприз, дорогая, можешь побыть здесь, раз тебе так нравится. Надоест — обращайся». Джейдок специально выдержал паузу и только потом проговорил, показывая глазами на чашу, в которую по капле стекала вода. «А я подумаю, как именно убить этих недоумков. Быстро или медленно?» Столько эмоций промелькнуло в ее взгляде. И снова страх. Его аж прожгло от удовольствия. Мало. Ему нужна была ее покорность». «И даже оставлю тебе возможность любоваться на это в зеркало». «Я ненавижу тебя», — прошептала женщина, сжимая кулаки. «Отлично», — выплюнул он. «Мы уже на полпути к любви». Развернулся и ушел, не осознавая, что на самом деле чувствует.